Глава 35. 4 июля, 13 часов 4 минуты, по восточному поясному времени. Голубой хребет. «Цвет у него хороший», – объявила Лиза. Она стояла перед инкубатором для недоношенных. Ее руки в перчатках осторожно повернули младенца на бок, и она приложила статоскоп к его груди. Сердце билось быстро, как у птички, но сильно. Показания пульсовой оксиметрии были в норме. Она позволила младенцу перекатиться на спину, огромные синие глаза, окруженные намеком на ресницы, таращились на нее, губы собрались в голодные складочки. Эдвард Блейк стоял рядом, наблюдая за осмотром. Петра находилась в другой лаборатории, проверяла последние анализы ДНК, используя образцы крови и кожи младенца вместе с клетками, полученными со слизистой оболочки. «Надо дать ему еще одну бутылочку», – Лиза стянула перчатки. Он хорошо сосет сам с тех пор, как мы перестали кормить его через желудочный зонд и венозный катетер. Пусть движется в правильном направлении, если на то пошло, прогресс блестящий. «Все благодаря вам, доктор Каммингс», – ответил Эдвард. И он не грешил против истины. Вчера она нашла ребенка не в лучшем состоянии. Казалось, долго он не протянет. Лиза провела час, изучая результаты лабораторных обследований, рентгенограммы, даже генетический анализ. С изумлением уставилась на тройную спираль на фотографии электронного микроскопа. Две естественные спирали ДНК окружали введенную искусственно-протеиновую, ПНК, пептидонуклеиновая кислота. Эта крошечная микроскопическая нить и стала причиной стольких несчастий, ужаса, насилия. И младенцу она никакой пользы не приносила. Эдвард объяснил, что происходит в организме младенца, как разрушаются эти соединения из трех спиралей. Но вопрос заключался в другом: почему мальчик заболел и организм начал разрушать эти спирали, или их разрушение привело к болезни? Узнать наверняка они могли только одним способом стабилизировать состояние младенца и посмотреть, не прекратится ли разрушение само по себе. Лиза высказала предложение, заметив маленький пик в эозинофильных уровнях анализа крови. Эозинофилы белые кровяные клетки, которые модулировали аллергические воспалительные процессы. Они также реагировали на инфекции, вызванные паразитами, но их вероятность уже исключили. Скорее причиной такой аллергической реакции служили нити ПНК. Пептидонуклеиновая кислота, белок, как и любой другой, могла стать таким же аллергеном, как пыль или цветочная пыльца. При разрушении тройных спиралей освободившаяся ПНК вымывалась в цитоплазму, а потом выводилась из клеток. Петра показала ей фотографию, похожей на червя, молекулу ПНК, выползающей из кишечной клетки. Наплыв искусственно созданного белка в кровь и ткани кишечника вызвал мобилизацию эозинофилов, в защиту человеческого организма от посторонних захватчиков. Все шло к конфилактическому шоку. Осознав угрозу, Лиза порекомендовала небольшие внутривенные дозы антигистаминных и стероидных препаратов, чтобы понизить аллергическую реакцию, дать организму ребенка шанс справиться с чужеродным аллергеном и вновь вернуться в норму. Все получилось в лучшем виде. Она провела у инкубатора всю ночь, при необходимости ей помогал Эдвард и состояние ребенка улучшалось час от часа. Они прекратили подачу жидкости и кислорода и, наконец, внутрижелудочного и внутривенного питания. Оставался только один вопрос. Принесло ли это пользу? Улучшение состояния ребенка привело к восстановлению стабильности тройных спиралей. Лиза знала, что Эдвард на это надеется. Оба ждали ответа Петры. Пока Лиза кормила младенца из бутылочки, Эдвард сел за компьютер, установленный в соседней комнатке. Оба с головой ушли в собственные заботы. Тревога за ребенка отодвинула в сторону ужас прошедшего дня, предоставив Лизе возможность сосредоточиться на другом. Она знала, что Кэт находится в лабораторном комплексе, но где именно спрятали ее подругу, и потом, где расположен этот лабораторный комплекс. Пока Петра и Эдвард относились к ней подчеркнуто уважительно, ценя ее помощь и нуждаясь в ней. Лиза помнила эти преобразованные в числовую форму слова «это хладнокровное предупреждение». Докажите свою полезность, и вы обе будете жить». Но теперь, поскольку ребенку становилось все лучше, полезности Лизы сходило на нет. И что тогда? Она помнила, кто определил ее на эту работу. Перед мысленным взором возникло доброе лицо, она вновь услышала вкрадчивые слова. «Спасибо, доктор Каминкс, за согласие помочь моему внучатому племяннику». В груди закипела злость. Это хладнокровие, спокойствие и выдержка Роберта Ганта. Она знала, ценой какой боли, страданий и утрат удалось произвести на свет этого особенного ребенка в этом месте и в это время. И однако младенец не виноват в этих жестокостях. Мальчик мог родиться из крови и разбитых сердец, но он все равно оставался невинным. Малыш насосался, бутылочка опустела. Большие глаза закрылись. Лиза не мешала ему погрузиться в сон. Он ничего не знал о тех ужасах, что творились за чистыми пластмассовыми стенками его инкубатора. Лиза повернулась к Эдварду, захромала к нему, морщась от боли в лодыжке. Настенная камера наблюдения отслеживала ее путь, поворачиваясь вслед. Она задалась вопросом, кто наблюдал за ней, сам Роберт Гант или какой-то скучающий охранник. Измотанная сверх всякой меры, Лиза не могла ходить вокруг и около и задала прямой вопрос. Эдвард, чего вы пытаетесь добиться этими тройными спиралями?» Он развернулся на вращающемся стуле. «Я не могу говорить о целях моих благодетелей, и обеспечивающих финансирование. Я знаю лишь свою цель в общем порядке вещей». «И какова эта цель?» Блейк изогнул бровь, словно удивляясь, что она до сих пор не в курсе. «Выковать ключ к самой жизни!» Он устало улыбнулся, а Лиза, что удивительно, ответила тем же. «И пусть это прозвучит возвышенно, ПНК и есть этот ключ», – объяснил Эдвард. «Она открывает полную силу ДНК и отдает чертежи жизни в наши руки. С помощью ПНК гены инженеры смогут создавать нити со специальными генами, избавляя человечество от биологических ограничений». «ПНК позволит конструировать совершенно новые гены, новый геном на основе ПНК и ввести его в оплодотворенную яйцеклетку, и в конце концов уже не бог будет отвечать за эволюцию человека. Мы возьмем все в свои руки». Эдвард посмотрел на младенца в инкубаторе. «Но все это будет позже. На данный момент у нас только одна цель, заложенная в эту первую нить ПНК, и она довольно простая». Лиза почувствовала, как у нее засосало под ложечкой. «Какая цель?» Глаза Эдварда не отрывались от спящего младенца, на лице читалось благоговение, но при этом и грусть. «Бессмертие!» Лиза не могла скрыть шока. «Не удивляйтесь, доктор Каммингс, этот ребенок не первый бессмертный, рожденный в этом мире!» Эдвард наконец-то повернулся к ней, чтобы она увидела, что говорит он искренне. «Они уже ходят среди нас!» 13 часов 7 минут. Вашингтон. Округ Колумбия. Осталось 5 часов. Пейнтер вернулся в свой кабинет, оставив президента и его дочь внизу под охраной агентов секретной службы. Еще 5 часов и Джеймс Гант выйдет из укрытия, делая вид, что выжил после хирургической операции. Пока все шло по заранее намеченному плану. В кабинете он нашел Ковальски, который сидел, положив ноги на его стол, сложив руки на животе и похрапывал. Пейнтер скинул его ноги на пол, Ковальски разом проснулся. «Мы готовы?» – спросил он. «Как всегда». Пейнтер взял с полки шкафа кобуру с зигзауером, остальное оборудование ждало штурмовую группу на взлетной полосе, где самолет уже прогревал двигатели. Пока он закреплял плечевую кубуру, его взгляд упал на фотографию Лизы на столе. Она улыбалась, волосы сверкали в солнечных лучах, губы раздвинулись в улыбке, Кроу любил ее всем сердцем, от этой любви сжимала грудь, кровь полыхала жаром. И в этот момент он вдруг понял – «Я должен купить кольцо!» Движение у двери привлекло его внимание. Там стоял Такер с Каином у ноги. Они вошли в кабинет. «Сэр, я бы хотел принять участие в этой операции!» «Я это ценю, капитан, но я нанимал вас, чтобы найти Аманду. Ваше обязательство перед нами выполнено. «Понимаю, сэр». Такер стоял, как скала. «Но не мои обязательство перед Амандой. Я оставил ее ребенка в Дубае, и мне нужен шанс исправить эту ошибку». «Нам лишний человек не помешает», не говоря уже о нюхе вашей собаки. «Но нас десантируют в поместье Ганта самолета». Полеты над президентским поместьем не разрешались. Запретную зону создали задолго до того, как Гант стал президентом десятилетиями ранее, в знак уважения штата Южная Каролина к этому семейному клану. Пинтер намеревался подлететь как можно ближе, десантироваться, а до места добираться по территории поместья. Но она составляла огромную площадь – больше 300 тысяч акров, почти 500 квадратных миль, окутанных туманом гор, бурлящих водопадов, темных лесов и лугов с высокой травой. Четких границ оно не имело. Семья постоянно покупала соседние фермы, раньше и яблоневые сады, если они выставлялись на продажу. Пейнтер полагал, что эта удаленная пустынная местность послужит им отличным прикрытием и позволит без помех добраться до цели от точки десантирования. Такер не видел проблемы в десантировании. «Мы с Кайном прыгали с парашютом не раз и не два», – заверил он Пейнтера. Специальные собачьи упряжь для прикрепления к парашюту при мне. Тогда добро пожаловать на борт». Пейнтер двинулся по коридору. Он ожидал, что к ним присоединится еще один член команды, но так вышло, что тот успевал только на аэродром. Время шло. В его отсутствие Джейсон Картер взял на себя командование коммуникационным центром и общую координацию – немалая нагрузка на молодые плечи, но Пейнтер знал, что Картер справится. Джейсон заранее подготовил свою команду, управляя агентами более старшего возраста с энтузиазмом, свойственным молодым. Когда Пейнтер подошел к лифтам, двери одного открылись. В кабине стоял последний член штурмовой группы. Мушкет поправлял протез руки, защелкивая манжет, обеспечивающий поворот кисти и движение пальцев. Монг уже успел зайти в научно-исследовательский департамент, чтобы взять снаряжение, заказанное для него пейнтером, в том числе протез, специально сконструированный для этой операции, призванный помочь проникновению в берлогу. Монг встретился с ним взглядом. Он был мрачен, как туча. «Попробовали бы вы найти няню 4 июля? Ладно, поехали вызволять наших женщин». 13 часов 25 минут. Голубой хребет. «И вы утверждаете, что этот ребенок будет жить вечно?» – спросила Риза. «Что он бессмертен?» Эдвард по-прежнему сидел в комнатушке, примыкающей к медицинской палате. «Если исключить несчастные случаи и эпидемии, да, жить он будет очень долго. Я предполагаю, что дальнейшие разработки позволят достигнуть истинного бессмертия. Но если на то пошло, он, как я и говорил, не первый бессмертный, рожденный в этом мире». «О чем вы?» Раз у нас есть время, пока Петра не закончила генетический анализ, попытаюсь объяснить. Это самое меньшее, чем я могу отблагодарить вас за спасение ребенка». Лиза приготовилась слушать. Многие ученые в самых разных дисциплинах верят, что бессмертие будет достигнуто при жизни нашего поколения. Наиболее часто упоминается середина столетия, 2045 год или около того. Это означает, что дети, которые рождаются сегодня, смогут воспользоваться плодами этих разработок. Они станут бессмертными, то есть можно утверждать, что они уже бессмертны. Во всяком случае, это утверждение близко к истине. Продолжительность их жизни без труда будет удвоена или утроена. Лиза представила, что некоторые рожденные сегодня дети будут жить вечно. Действительно, тогда получалось, что бессмертные уже ходят по земле. Но такое утверждение все равно казалось невозможным, и она спросила. Вы верите, что бессмертие будет достигнуто за столь короткий промежуток времени? Может и раньше. Это не только мое утверждение. Об этом говорят сотни ученых, исследователей и аналитиков, которые заняты в самых разных сферах науки. От медиков, генетиков и геронтологов до фармацевтов и специалистов по нанотехнологиям и робототехнике. То, что мы делаем здесь, в лабораториях, финансируемых нашим благодетелем, лишь первые осторожные шаги в вечность. Перед мысленным взором Лизы возник человек, который всем этим дирижировал. Наш благодетель. Роберт Гант. Это выходило за все рамки. Весь этот кошмар для того, чтобы жить вечно. И однако Лиза чувствовала, что тут скрыто что-то еще. Идет реализация еще какого-то плана, который держится в секрете. Но какого? Она понимала, что, возможно, получит ответы, если Эдвард и дальше будет говорить. Тот и не думал замолкать, гордо рассуждая о путях развития цивилизации. Исследования, направленные на увеличение продолжительности жизни человека, можно условно разбить на два главных направления. Первое – вживлять машины в человека. Второе – встраивать человека в машины. Лиза покачала головой, не понимая разницы. Тысячу лет тому назад средняя продолжительность жизни человека составляла 25 лет. Потребовалось еще 9 столетий, чтобы она возросла до 37. Сегодня она составляет в среднем 78 лет. То есть за последние сотню лет мы более чем удвоили продолжительность жизни. Этот удивительный результат достигнут благодаря научно-техническому прогрессу. И теперь темп увеличения продолжительности жизни только ускорится. Расчеты показывают, что скоро мы будем добавлять по календарному году к среднему значению. На каждый год старения будем продлевать нашу жизнь на тот же год. И что обеспечивает этот рост? «Что и всегда, топка научно-исследовательского прогресса, в ней машины и человек сплавятся воедино». Блэк должно быть, заметил скептицизм на ее лице. «Уже живут люди с искусственными поджелудочными железами», – продолжил он, – «тридцати тысячам страдающим паркинсонизмом вживлены мозговые импланты, и по мере того, как все эти устройства становятся меньше, их становится все больше». «Достижения нанотехнологий, создание устройств на атомном уровне обещают замену жизненно важных органов в ближайшие 15 лет, клеток крови – в 20, а через 25 лет нанотехнологии позволят перепрограммировать нашу биологическую программу, чтобы обратить старение вспять». Лиза поняла. «Вживить машины в человека, в наши тела – это только один путь к бессмертию, но второй обещает еще лучшие результаты». Поскольку мощность компьютеров нарастает в геометрической прогрессии, появился даже новый термин «сингулярность», определяющий момент, когда искусственный интеллект превзойдет человеческий. Футуристы предполагают, что такое случится к середине этого столетия. «Так скоро?» – спросила Лиза. Эдвард кивнул. «Расчеты говорят, что к 2030 году мощность компьютеров станет в тысячу раз больше, чем теперь. С такой мощностью возможно все» а пока ученые по всему земному шару ищут способы слияния этой растущей компьютерной мощности с человеческим мозгом. В Швейцарии исследователи намерены в ближайшие 10 лет создать виртуальный человеческий мозг. Здесь, в Штатах, группа исследователей Массачусетского технологического института создает карту всех мозговых синапсов, всех этих триллионов связей между нейронами, чтобы понять, что лежит в основе человеческого сознания. Лиза вздохнула. И, как я понимаю, конечная цель – не просто понять, но и перенести наше сознание в компьютеры. И Именно, встроить человека в машины. Второй путь к бессмертию. Эдвард посмотрел на инкубатор. Но я ищу третий путь. Какой же? Новая наука, кибергенетика, модификация нашего генетического кода на основе достижений научно-технического прогресса. Нить ПНК. Гивнула Лиза, понимая, ощущая и благоговейный трепет, и ужас, представляя себе искусственно созданный белок, проникающий в человеческую ДНК и изменяющий ее. ДНК есть ничто не что иное, как набор информационных процессов для построения наших тел, но это программное обеспечение старое, ему миллионы лет. ПНК обладает потенциалом для капитального ремонта всей системы, она может перезагрузить человечество. Лиза попыталась спустить Эдварда с небес теории на землю его лаборатории. Но вернемся к вашим исследованиям. Что делает ваша ПНК, та, что находится в этом мальчике? Она главным образом воздействует на вредные эффекты, возникающие со старением организма. Геронтология, наука о старении, открыла, что есть семь основных направлений, по которым тело вредит себе, когда стареет. Надо перекрыть эти семь путей, и бессмертие окажется на расстоянии вытянутой руки. Эдвард многозначительно смотрел на нее, и загнув бровь. «Вы этого добились», – прошептала она. «Ваша ПНК воздействует и управляет ДНК, чтобы нейтрализовать этот вред». «Все правильно, но не полностью. Мы сосредоточили наши усилия на одном из этих направлений. Смерти клеток. Вы знаете, что такое граница Хейфлика?» Лиза покачала головой, чувствуя, что говорить ей все труднее. В 1961 году доктор Леонард Хейфлик рассчитал, что максимальный естественный возраст человека примерно 120 лет. За основу своих расчетов он брал число делений клетки до того, как оно прекращается. Число этих делений определяется длиной повторяемых ДНК конечных участков хромосом каждой клетки. Эти повторяющиеся отрезки называются теломерами. Принципиально у них такая же функция, как и у наконечника шнурка. Не давать шнуркам растрепываться но после определенного числа делений теломеры сходят на нет, хромосомы растрепываются, наступает смерть. И как это связано с вашей ПНК? Мы создали ПНК, которая функционирует как постоянные теломеры для того, чтобы продуцировать неумирающие клетки и таким образом позволить нам преодолеть границу Хейфлика. Проложить тропу к бессмертию. Блейк кивнул. Мы уже на самом пороге вечности. Но зачем это делать? Если человек сможет жить вечно, это вызовет массу негативных эффектов. Перенаселенность, голод, застой. Есть причины, по которым нам суждено умирать, пропуская вперед следующее поколение. Правильно, но такая опасность существует, если подобная технология доступна всем. Если она в руках элиты, избранных людей, никакого риска нет. Лиза ужаснулась. В голове возникло лицо Роберта Ганта. Таков его план обеспечить вечную жизнь своему роду, создать неумирающую династию? «Почему вы им помогаете?» – наконец спросила она. «Потому что я должен. Человечество всегда боролось с ограничениями. Мы покидали наши земли, чтобы пересекать моря, в которых еще никто не плавал. Мы рвали оковы гравитации, чтобы летать, мы даже покинули нашу планету. Это всего лишь еще один шаг к свободе, безграничной свободе. Разорвать цепи смертности и избавить нас от могил». Ужас Лизы только усиливался. Днем, работая бок о бок с этим человеком, она как-то свыклась с ним, но теперь видела трещины в его броне и сквозь них просвечивало безумие. «Визионеру Рэймонду Курцвейлу однажды задали вопрос, существует ли Бог?» Эдвард повернулся к инкубатору. Он ответил двумя словами, «Еще нет». Лиза смотрела на человека, а видела сияние мегаломании. Проработав долгие годы в медицине, она знала, что этот недуг редко проявляется в буйном безумии. Наоборот, те, кто им страдают, обычно обаятельны в общении, уверены в своих действиях, считаются очень милыми людьми. Они монстры, скрытые за маской приятного во всех отношениях человека. Появление Петры позволило ей не реагировать на последнюю фразу. В руках женщина держала пачку листов. Выражение ее лица оставалось невозмутимым, пока она не вошла в комнату Эдварда. Он с надеждой взглянул на нее. «Какой прогноз по мальчику?» «Не очень хороший. Ребенок выглядит здоровым, но его тройные спирали продолжают разрушаться, отбрасывая нити ПНК. Хуже того, этот процесс, похоже, ускоряется». Эдвард поднял руки, потер глаза, вздохнул, признавая свое поражение. «Значит, причина критического состояния не в том, что мальчик заболел. Как я и боялся, он просто торгает ПНК». «Он нам больше не нужен», – заявила Петра. Но мы подошли так близко! Плечи Эдварда поникли. Мы продолжим работу, подбодрила его Петра. До успеха рукой подать, и потом ты же знаешь, они хотят только женщин. Мальчик был в любом случае обречен. Обречен? Лиза замерла. О чем вы говорите? Эдвард, охваченный разочарованием, похоже, удивился тому, что она еще здесь. Конечно же, вы понимаете, что мужчины с тройными спиралями мулы, могут жить вечно, но при этом они генетические тупики только женщины могут передать эту прививку ПНК будущим поколениям. Нет, я не понимаю. Лиза хотела, чтобы они продолжали говорить, медленно подбираясь к магнитной карточке ключу на столе Эдварда. Вы не причините вреда этому ребенку. Блейк фыркнул, развернулся к компьютеру и набрал название файла. На экране появилась клетка в момент деления. Две спирали ДНК красные, одна ПНК синяя. Пара нитей ПНК плавали в цитоплазме, клетка делилась, спираль ПНК отошла, присоединившись к своим собратьям в цитоплазме. А клетки продолжилось, как и обычно. Как только одна клетка разделилась на две, нити ПНК вынырнули из цитоплазмы и присоединились к ДНК, вновь образовались тройные спирали. «Вы понимаете?» – спросил Эдвард. «Да, теперь Лиза понимала, почему мужчина не мог передавать такую характерную особенность, как тройная спираль». Сперма мужчины содержит половину его ДНК. Яйцеклетка женщины – половину ее ДНК плюс всю цитоплазму и все, что находится в напоминающей желе клеточной жидкости – митохондрии, органоиды, белки, в данном случае и ПНК. Вследствие этого отец не передавал по наследству тройную спираль – черту бессмертия, поскольку не мог передать цитоплазменную ПНК. Это могла сделать только женщина. «Та же ситуация с митохондриями», – заметила Лиза. «Все они передаются только по женской генетической линии, от яйцеклетки к яйцеклетке». «Правильно, так вы все поняли?» Она кивнула. «Тогда, надеюсь, вы понимаете, почему мы должны убить этого ребенка?» Ее передернула. «Нет, разумеется, нет». Эдвард вздохнул. «Он тупиковый вариант, годится лишь в качестве образца для исследований. Если мы сможем восстановить стабильность его тройных спиралей, излечив от шока, тогда его путь лежит на разделочный столик Петры». Она расчленит его и займется исследованием отдельных систем организма, проверяя их реакцию на изменения ДНК. Это гораздо эффективнее, чем ждать десятилетия, пока ребенок вырастет. Наука не может двигаться так медленно, особенно перед лицом такой ерунды, как мораль. Лиза буквально плюхнулась на стол Эдварда, ноги не держали ее. Она работала всю ночь, медленно отводя ребенка от порога смерти, а ради этого... Лиза успела привязаться к мальчику. Да и как не привязаться к этим огромным доверчивым синим глазам? Петр мрачно смотрела на ребенка в инкубаторе, словно на щенка, сживавшего ее любимые туфли. «Он бесполезен. Еще одна неудача». «Многообещающая неудача!» – Эдвард похлопал Петру по руке. «Ты проведешь вскрытие, соберешь различные гистологические образцы. Мы сможем многому научиться, даже на этой неудаче». «Довольно». Лиза знала, что не позволит ему убить ребенка. И пока они смотрели на него, повернувшись спиной к ней, она перешла к решительным действиям. Схватила со стола магнитную карточку-ключ и настольную лампу. Выдернула шнур и обрушила широкое основание лампы на затылок Петры. От удара тяжелым стальным предметом та рухнула, как спиленное дерево. Ударилась головой о стену и замерла на полу. Эдвард начал подниматься, но Лиза пинком вышибла из-под него стул. Потеряв равновесие, он повалился вперед, Лиза воспользовалась этим моментом, чтобы врезать ему коленом в нос. Блейк рухнул на пол. Сознание он не потерял, но лежал на спине и мало что соображал. Лиза бросила лампу, побежала к инкубатору, отсоединила все провода, сняла с ребенка все закрепленные на нем датчики. Освободив, завернула в тонкое одеяло и прижала к груди. Она знала, что из тюремной камеры выхода нет, как и из этих лабораторных помещений. К свободе могла вывести только дверь, через которую вчера вошел Роберт Гант. Она побежала к ней, игнорируя боль в распухшей лодыжке. У двери провела по щели украденной карточкой ключом, замок щелкнул, дверь открылась, Лиза выскочила за порог. Она оказалась в тускло освещенном лабиринте коридоров и комнат, которые выглядели покинутыми. Их еще только предстояло заселить новыми сотрудниками Эдварда. Это Лиза успела послушать. Она выбрала направление и, прихрамывая, помчалась, что есть сил с ребенком, который, будучи сытым, молчал. Лиза не стала связывать Петру и Эдварда по очень простой причине. Она помнила о камере наблюдения, которая следовала за ней, кто-то уже знал о ее побеге.